Подкасты Радио Свобода. Социальный посланник США в Беларуси Джон Кол на переговорах у Минску домовился про вызвалення групи політв'язнів. Що отримає Лукашенко у виніку цієї угоди, на яких умовах і кого визволяють? Добрий день, тут Гана Соусь, з ета Мерьковою і ми в спеціальних ефірах Свободи. Сьогодні у нас буде сама апошня інформація. І зараз з нами на зв'язку блогер, правозахисник, адвокат Марк Фегін. Добрий день. Рад приветствовать, рад приветствовать всех зрителей. А Марк Фейген доброобознанно ситуацию в Беларуси и добро разумея белорусскую мову, так что я буду говорить с ним по-белорусски, он будет отказывать по-российском. Что, wiadomo, на момент нашего эфиру 2 godziny протягивались перамовы специального посланника из Штатов а у в справах Беларуси у Менску с Александром Лукашенко, правобаронцы поведомили, что с двух колоний вывезли групу літвязняў,ще учора, гэта магілёвская і новополацкая калёні, Так таксама Джон Кол гаваруў про тое, што магчымая поездка Александра Лашшенкі узлучаний Мы Мыще не введдемо колькі человек визволнен на якіх умовах, ці не застаюцца у Беларусі ці будуть іх департаваць. Марк, яка на гэты момант для вас самая галоўная інтрига гэтых перамоваў у гэтый угоды. Ну, кстати, Лукашенко прокомментировал, он сказал, что у нас нет политзаключенных. Кстати, в советские годы то же самое делали, всегда отрицали факт наличия политзаключенных, равно как и российская власть то же самое не признает статус политзаключенных. Он их назвал правонарушителями. Так что с Лукашенко-то вообще все ясно. Вы знаете, у меня сложилось впечатление такое. Сейчас уже после событий в Иране, ну, естественно, в большей степени даже после событий в Венесуэле, что такое ощущение, что Трамп пытается провести одну и ту же схему. Ну, с Ираном она вряд ли получится, хотя могла получиться, если бы не было такого ожесточенного сопротивления режима Айатол. А вот с мадура которого вывезли в суд в окружной в Нью-Йорке и его преемниками, братом и сестрой Родригесами, выглядит так, что Трамп пытается с всеми этими режимами ну, подобными, мы понимаем, о чём речь, действовать путём сделок. Да? Ну, с Ираном это было невозможно, это очень идеологический чересчур режим, там фанатиков много, поэтому их пришлось уничтожать. А вот со всеми остальными такое ощущение, и режим Лукашенко в этом ряду, вот такие вторичные режимы, что он с ними договаривает. Смотрите, тема политзаключённых, то же самое в Венесуэле, Значит, они распустили фактически тюрьму, отпустили какое-то количество политзаключенных. Там процесс глубже и дальше продолжается. Ну, не говоря уже, говорить по нефти, всем другим аспектам. А, а, сестра Родригес, которая исполняет обязанности президента Венесуэлы, приезжал в США. Там, полноценно начали работать представительство. Открыли представительство в Каракасе и так далее. Вот, определительно, логика понятна трампа Мы втянем в сделки в отношении подобные режимы. И они вместо того, чтобы конфронтационно относиться к Вашингтону, будут обо всем договариваться. И там по ходу решим. И вопросы с политзаключенными, и вопросы санкций, и вопросы взаимоотношений Москвы и Минска. Взаимоотношений Минска там не знаю и Пекина. Что-нибудь такое. Вот логика, скорее всего, Трампа такая. Опять же, все те же самые сделки. Какова э, в этом смысле позиция и логика самого Лукашенко? Ну, для него это торговый, разменный, так сказать, материал. Политзаключенный, он их набирает, отдает, набирает, меняет. Ну, меняет, видимо, в большей степени на санкции, на помягчение санкций. Это уже было в самом первом, когда Коул приезжал, значит, обменим, потом повторным. Может, там не все рассказывают, какие санкции смягчают. Хотя мы слышали для Белавиа, для там, получения, значит, запчастей авиационных. Ну, много чего для обслуживания парка. Хотя, видимо, были и другие Да, там Беларусь-Калий и так далее. Видимо, какие-то и другие санкции были. Может быть, мы не все знаем. Может быть, что-то от нас от глаз скрыто. Но Лукашенко меняет отпуск политзаключенных на вот этих на вот это помягчение в смысле санкций. Я думаю, здесь у них очень успешно идут дела, как вот не представляется. Действительно, Трамп на это идет, он считает, что если он будет отпускать политзаключенных, он втягивает глубже Лукашенко в какой-то процесс достижения сделок по разным вопросам или одной большой сделке А Лукашенко мотивируется тем, что он видит, что происходит с теми, кто не хотят договариваться, понимаете? Те, кто упираются, они плохо заканчивают. Ну, опять же, может, этот список не шортлист короткий, если мы ведем речь о Венесуэле и Иране, но он точно не хочет попасть вот в такое Почему еще? Потому что Путин может, наверное, не слишком опасаться, что к нему прилетят ракеты, как к Али Хамины. А у Лукашенко для этого основания опасаться есть. И эти основания не такие уж, я бы сказал, невесомые. Да? То есть он может допускать, что к нему вот так ракета прилететь может. В отличие от Путина. Поэтому он охотнее будет идти, видимо на вот такие ограниченные условия сделки, при которых он власть не теряет. Он считает, что он ее, может быть, хеджирует, укрепляет эту власть. Но для него это просто в расход идут политзаключенные, которых он может еще набирать. Вот, для него это не вопрос. Но в целом он втягивается в какую-то сложную комбинацию взаимодействия с Вашингтоном. Пока она не ведет к какому-то принципиальному изменению для трансформации системы, которая построил в Беларуси Лукашенко, но э, Трамп убежден, что это способ его э, сепарации от Москвы. Я считаю, что это глубоко ошибочно, и этого не произойдет. Но, тем не менее, Лукашенко готов в это играть. Я уверен, что с подачи Москвы он, безусловно, все вот подобного рода действия согласовывает с Москвой, ну, единообразные или каждый раз, я не знаю, там как у них с Путиным это взаимодействие происходит, он, может быть, это обосновывает тем, что... Поскольку в мирном процессе по переговорам относительно войны в Украине Путин участвует, то схожим образом э, сам Лукашенко пытается решить какие-то свои проблемы экономики, всего остального, там, понизить нагрузку на российский бюджет, который помогает э, белорусской ну, и так далее, и так далее. Поэтому пока вот это выглядит именно так. К чему это приведет, я считаю, что я пессимист по натуре, я не считаю, что к чему-то хорошему, там так же, как в э, Венесуэле, так не будет вот Там гораздо лучше перспектива изменений, трансформации системы через систему. Но, тем не менее, факт остается фактом, что Трамп видит в этом некий инструмент изменений, который в пользу, как он глубоко убежден, прежде всего, самих Соединенных Штатов мы ўжо ў эфіры з Маркам Фейгіным. Вы можаце задаваць пытанні, каментаваць, калі гэта для вас бяспечна. А скрыніца свабоды толькі што стала вядома, што прыкладна пра паўтары гадзіны група палезняволеных будзе на мяжы. і мы будзем у жывым эфіры адсочваць, што, што будзе адбывацца і будзем атрымліваць першыя каментары. Таксама Уже некольких годинов не працуют камеры, видеоназирания на мяжи, ну, с яких уверенность не можно было бачить, как политик Микола Статкевич сидел на нейтральной полосе и отмагулялся выезжать с Беларуси. А, таким чином отбываются пауные процессы. И заставайтесь в нашем эфире, мы будем информовать вас, что отбывается. А теперь давайте вернемся трошки назад, что отбывалось. Учера вечера, что отбывалось сегодня. Специальный посланник из лучших штатов Беларуси Джон кол приехал у Менск с Вильнии на Напередодний он провел встречу с, с премьер-министром Литвы Ингей Ругенене, а раннейшие визиты Коллы Беларусь зауседы супроводжаліся вызволением частки политвязни. Давайте поглядзим короткое видео неформального початку визиту кола в Беларусь. Ну, это че, да, молодой ястреб наш. <laughs> Присаживайся. Ну, сара, все красивее становится. Вот чего ты не хочешь возвращаться домой. Присаживайся, присаживайся. Попередние визиты Джон Колл рассказывал интервью, что, ну, сярод Перамова были некие приватные речи у их коммуникации с Александром Лукашенко, и он привозил ему певные леки для похудения по гэтым видео. Ну, так можно мерковать, что гэтыя легі ніэкдзеяннішуць, магчыма іх знова, зноў ён прывёз. Наколькі важны для Александра Лукашэнка гэты візіт, ну не толькі з пункту гледжання практычных пытанняў вот звяць а санкцый, а з пасахалягічнага пункту гледжання. Ну бачна, наколькі ён задоволены на гэтым відео. як вы паркуеце. Ну, глядзіце, для него яго што важна не нахідацца в ізаляцыі, дыпламатычнай, палітычнай, асабліва першёд ад З'яднаных Штатаў. Таму што прымер з Подобие них стилизуются европейские страны, другие, может быть, не все. Европа-то более антагонистично настроена к Лукашенко. Но для него важно, для Лукашенко, так сказать, демонстрировать, что... Ну, вот он может легко общаться, что они общий язык находят с американской делегацией. А случайно ли просто показывать протокольную съемку именно так? Он же не случайно отпускает личные комментарии, личные какие-то слова... По поводу каждого члена делегации. Так вроде как. Дружелюбно, понимаете? Фрэнгли. Вот. Это ему важно. Эта картинка Лукашенко важна, конечно. Понимаете? Он э -э разоряется по поводу убийства Хамины и возмущается. Но с легкостью с его убийцами, ну, во всяком случае, его представителями Вашингтона может э -э по-небратски общаться. Понимаете? Для него это очень важно. Конечно же, Лукашенко все оценит через призму своей личной власти, и ее безопасность ну, не стоит тут питать иллюзий никакой большой государственной задачи больше чем та, что касается его семьи его самого у него нет понимаете беларусь живет как живет но для лукашенко важно не просто там, иметь хорошие отношения с китаем для него важно иметь хорошие отношения с вашингтоном он знает откуда исходит угрозы его власти и эта картинка она ну во вся в его представлении она создает ну, некую иллюзию того что К Лукашенко может быть другим отношением. Просто измените ко мне отношения. неважно что я делаю внутри Беларуси. Надо сказать, что американцы в силу чопорности и цинизма, вот такая комбинация у них, они все-таки умеют дипломатически поддерживать отношения с людоедом. Будем честны. За долгую историю, ну, хотя бы 20 века мы знаем, когда публичный век уже начался, да? с любыми диктаторами достаточно легко находили общий язык. Равно как и потом их спокойно значит сплавляли куда-нибудь в суды, и они плохо заканчивают Хоть в Ираке, хоть в других местах. Поэтому с этой точки зрения Лукашенко может иллюзии питать. А американцы, они гораздо циничнее. Для них важен результат. А форма там, где Лукашенко ведет себя с ними на равных, или даже где-то чуть выше пытается показать вот гостеприимный такой прием и так далее, а дружелюбный прием... Это для него картинка, в которую он должен и сам верить. Вот это тоже очень важно. Понимаете? Потому что он же не стесняется отпускать по поводу Зеленского. Он его и мразью публично называл, да? Понимаю, что с Зеленским он общего языка не найдет. Но любой тот, кто готов играть в его игру по его правилам, он не будет с ним открыто, там враждебно себя вести. Наоборот. До приезда делегации он критикует Соединенные Штаты и даже обвиняет их. А здесь мягко. Вы вот против наших друзей воюете, потому что Иранская Республика – наши друзья. но ну, не более того. Ну, казалось бы, а что ты принимаешь делегацию? Они же убили Али и Минаи, там, последовательно убили всех лидеров КСИР и Лариджани. И вот недавно убили. Так ты поведи себя как-то так, чтобы из солидарности с погибшими, с позицией Исламской Республики, откажись от приема этой делегации. но нет прям тут же, практически день в день, ну, там, с разницей в пару дней, неважно, он принимает и с ними любезнее, потому что он испытывает потребность в этом. Ему это важно. Так, чтобы картинка была благоприятной. И поэтому он идет на любые такого рода шаги, которые, ну, может, со стороны выглядят ну, противоречиво, нелепо и так далее. Ну, я пропоную протягнуть, говорить про вот этот контекст войны в Иране на фоне визита представника посланника злоченных штатов белоруссии у Менск и про то, как Александр Лукашенко хочет скрыстать этот визит в контексте войны. Давайте поглядим с пачатку видео с телеграм канала пресс-службы Александра Лукашенко. Моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас. Поскольку вы воюете против наших друзей, и я готов откровенно поговорить на эту тему. Очень хотел yes. бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента. А... Ну, вось так, такая заява. Які шансы мае Александр Лукашэнка адыграць пэўную ролю, калі мае шансы ту, якую ролю ў вэйне ізраэля супраць ірану Нікакой. У нёё нет там никакой ролі. Каму он здался? Какую роль он можыць играть? Нікакой абсалютно. Это не более, чем риторика, которая нужна для того, чтобы не потерять отношения с теми. Еще неизвестно, чем война закончится. Поверьте мне, если американцы установят проамериканское правительство в Иране, плевать он на них хотел. Он забудет на утро уже о том, что он дружил значит, с режимом МАЭТО. Это вообще никакой роли не играет. Это не более, чем фигуры речи, которые необходимы ему для того, чтобы раньше времени его не посчитали каким-то страшным предателем. но это же противоречие. Как это ты считаешь другом и восхищаешься президентом Трампом, при том, что, значит, также одновременно являешься другом и сторонником его жертв? но в этом есть, как это, друг моего врага, мой враг. Понимаете, по известной формуле. А, но тут еще другое важное. Видите, он очень соблазнен тем, что, и это уже в комментариях звучит, я вот посмотрел, что будут обсуждать даже возможный визит Лукашенко в Вашингтон для встречи с Трампом. Вот в это я верю, вы знаете, вот он действительно может себе выговорить такой визит, вот мы должны лично с Тональдом встретиться, мы должны с ним это все обсудить, у нас много пунктов нерешенных, мы не можем только через представитель общаться, давайте договоримся, я к нему съезжу. Лукашенко точно поедет, абсолютно, и удивительное дело, Трамп с этим тоже согласится. Будет представлять это так, что, и смотрите, как я здорово сделками работаю с подобного рода режимами. Хоть с венезуэлским, хоть вот э, с белорусским. вот Посмотрим, как, кстати, с Кубой посложится. Там, наверное, посложнее все-таки будет идеологически больше режим. Вот. И он боится стронуть ситуацию до степени, чтобы Трамп отказался от встречи в Вашингтоне. Почему Лукашенко еще может туда поехать? Ну, он, знаете, он на сессии генассамблей-то ездит ежегодные. Ну, когда может, когда не может, он ездит на них. При Байден чуть хуже было, но, в принципе, он имеет право. Он имеет иммунитет, который позволяет ему пересекать американскую границу, несмотря на все санкции. Так что ему не съездить к Трампу, если тот его пригласит? А вот такой я очень даже верю. В Мара Лага куда-нибудь во Флориду он может его пригласить, и о чем-то с ним разговаривать. Но это что-то, это все равно все те же вопросы, касающиеся и войны, и ситуации взаимодействия взаимоотношений Москвы и Минска. Там, Минска частично и Пекина, потому что ну, это не такое важное заявление, как Москва. Но, тем не менее... Все это предмет обсуждения. Ну, равно как судьба политзаключенности. Он очень хочет попасть к Трампу. Для него это ну, скачок по сравнению с 2020 годом. Хотя, напомню, 2020 год начинался для Лукашенко хорошо. И ведь вот не случайно тогда был президент в 1945, именно президент Трамп, понимаете, и к нему туда приезжал Помпео. А в тот момент госсекретарь, бывший глава ЦРУ Майк Помпео. И в феврале это был 2020 -го года. И это все когда происходило? Когда острова пика достигли отношения Москвы и Минска, в моменте, когда его заставляли Лукашенко из Москвы согласиться с 35-й дорожной картой, это, собственно говоря, эмиссионный центр перенести в Москву, выборы президента единого союзного государства сделать, ну, потом началась война, через два года уже было не до того, уже все, уже другие заботы были, понимаете? Ну, а в августе все изменилось, 20-го года, когда прошли выборы, и у Лукашенко другого выхода не осталось, кроме как идти на тесное сближение уже до степени, что называется, слияния с Москвой. Вот, уже не до всего было. Ну, а дальше началась война. Так что, с этой точки зрения, вы понимаете, повторяется та же тактика в период, когда 45-м президентом был Трамп, и он посылал мисаров но ну, тогда это был, собственно говоря, сам глава Госдепа Майк Помпео а вот посылал его для того, чтобы наладить эти взаимоотношения после долгого перерыва. Ну, в каком-то смысле, визит Коула и его миссия – это продолжение той же тактики. Вот я бы так сказал. Я трошачкі ўдакладню, што Александр Лукашенко ўжы давно не ездзіць на сэсіан, звычайна міністр замежных справаў Беларусі выступая, але сапрауды ён ездзіў. Не а сапраўды ён ездзіў, а тут, ну, вот, с гэтым макчымым віззітом Александра Лукашенко і злучыны штаты, ці не будзе ён застерагацца, вось гэтага расследавання якое міжнародны крымінальны суд распачаў супраць рыжыму Беларусі. Да. На кольких это может уплывать на визит, как вы меркнуете? Нет, оно может влиять, но мы видели, что Трамп может на эти вещи не обращать внимания. Он, кстати, юрисдикцию международных судов не признает, если вы знаете, не Гагского международного уголовного суда, да, это договорный суд, ряд других инстанций. Поэтому, вы знаете, в Америке это минимальные риски. Слушайте, ну, Путин приезжал в Анкоре, чего уж там говорить. Да, это все европейская юрисдикция, и там к нему претензии прямые, а в Соединенные Штаты, особенно с Трампом, безусловно, они могут встретиться. Я просто верю в такое, что Лукашенко может приехать. Мало вероятно, чтобы Трамп прибыл в Минск, этого, наверное, не будет все-таки, а вот сам Лукашенко может приехать. Может быть, может быть, я не знаю, может они это как-то сопрягут с визитом его на Генассамблею ООН. Его просто впустят в страну он побывает на ней, ну и как это было с Зеленским, встретиться где-то на полях, где-то специально в Нью-Йорке встретиться. Может быть так, но может быть это будет и специальный визит Ну, для государственного визита, конечно, слишком много критики раздастся в адрес Трампа, поэтому, может быть, он просто воспользуется вот таким поводом, это прибытие на генассамблею очередную. Лукашенко действительно это не ездит, но до этого он активно ездил. То есть, это все при Байдене как-то замерло, потому что там ясно дали понять, что вы сюда не ездите. Да? Вот Лукашенко не должен ездить. Ну, а министр национального дела, ну, это понятно, по должности катается туда. Мы уже в эфире с российским политиком, блогером Марком Фейгином. Мы обмерковываем ситуацию с с чаканом белорусских политзневоленных. Я хочу докладнить, ранее я сказала про то, что отключенные камеры на белорусско-литовской межи это не докладная информация, камеры, камеры працуют. Еще я нагадаю, что опошний визит Джона Кола у Минск отбылся 12-13 снежня, тогда у Лады Беларуси вызволили 123 политзневоленных. 110 грамадян Беларуси, 13 иншаземцев, умовы их выезду с краины. Большая стады вывезли в Украину, отколь многие переехали у Польшу, в Немеччину и иншые краины. В 2025 году Александр Лукашенко вызвали у Аль Альбопа Милова 365 заняволенных у вот, Эмлику, по вынеку встреч с, с представниками администрации президента США, 190 человек, яких после вызволения Прымусово вывезли из Беларуси. Ну и теперь главная... Ну не то што інтрыга, а вот мы, мы чакаем адказу на гэтыя пытанні, на якіх умовах а, вывезуць а, ці пакінуць у беларусі палізняволеных, які, які чаканні ў вас, ці гэта будуць ты ж самыя дэпартацыі, ці частка паледняволеных будзе мець магчымасць застацца ў беларусі, ну пра што ў тым ліку адміністрацыя злушаных штатаў прасіла лукашэнку, пераконвала лукашэнку рабіць такім чынам, які ваш прагноз? Но мы не знаем, какое количество, да. Если это очень маленькое количество, текущее, да, значит, промежуточный результат достигнут, то он мог их просто отдать в надежде на какие-то решения вопросов. Мы сейчас в себя везите его в Соединенные Штаты. Это того стоит, для Лукашенко это вообще не вопрос. Тем более, давайте прямо говорить, основная масса самых публичных фигур уже, в общем, передано. Случай Станкевича, казус Станкевича, это сложный случай. Его второй раз, видимо, действительно пытаются отправить. Он не хочет уезжать из Беларуси. Его можно понять, это у него патриотические чувства. Хотя, как бы ну конечно, нам бы хотелось, чтобы он убыл оттуда, потому что здоровье там явно не прибавляется в тюрьмах. Никто ему не позволит, видимо, из белорусской власти жить в Беларуси. Поэтому это лучший способ все-таки покинуть территорию страны. Поскольку ну, это такая вещь, с которой уже нет смысла шутить, потому что, ну, понимаете, они пытаются его отправить, он сопротивляется, но, но это очень опасно, понимаете. В какой-то момент это просто может закончиться драматично. Вот. Но, ну, опять же, Николай Статкевич сам решает, как ему поступить. Вот, если это более-менее большое количество будет, там, 100 человек, то точно он что-то получит взамен больше, не просто визит а, в Соединенные Штаты. Скорее всего, поскольку менять не на кого, с той стороны никого нет, А что там, белорусских много граждан, что ли, или что? Скорее всего, это все-таки будут тайные договоренности относительно санкций помягчения. Мы увидим через какое-то время, чтобы это не было одновременно, но какие-то санкции с Белоруссией снимут. Я думаю, просто поскольку и бушуют войны в Украине, теперь в Иране, может, на это даже не обратят внимание но для белорусского режима, для семьи Лукашенко, это будут какие-то очень чувствительные меры, как мне представляется. Потому что менять на живых людей, а на кого? что так много каких-то людей интересных белорусскому руководству есть в Европе или в Америке, мне вот так не кажется. Поэтому здесь уже чистая сделка идет. Вот санкции в обмен на людей. Видимо, так вы пачалі гаварыць пра Міколу Статкевіча, яго судзілі на 14 гадоў да. зняволення, у верасні яго спрабавалі депортаваць з Беларусі, ён адмоўўся гэта рабіць, пасля да. яго зноў вернулі закраты, доўгі час пра яго нічога не было вядома, а потым ён трапіў у закраты, простае што не меў належных лекаў з інсультам і у лютым яго адправілі дадому да жонкі лячыцца і далей як бы ягоную жонку таксама затрымлівалі пасля таго як яна за яго атрымала ўзнагароду праабарончай арганізацыі у ў... ў... чэхі маё пытанне да вас такое як, як вы думаеце мікола статкевіч зламаў сцэнару уладаў вельмі вялікай ценной цыною уласнай свабоды целой уласнага здароў'я ў верасні як шмат может сделать один человеку в сопростоянии ну, с целой системой, с целой репрессивной машиной? Вы знаете, это всегда вопрос такой, я бы сказал, ну, почти нитшанский. Вот, сверхчеловеческий. Потому что, знаете, у Солженицына было «бодался теленок с дубом». «Бодал-бодал, да и перебодал». Есть такая поговорка, он назвал книгу так свою. Ну, видите, как... Люди ходят в состояние, в котором они а, не думают о каком-то большой цели политической или чем-то еще. Люди совершают это как акт состояния такого. Это, безусловно, такое бывает. Я многих таких знал. Людей а, с конца 80-х, когда я в антисоветских организациях. Вот, были такие люди, просто мне лично известные, которые а, ощущали эту свою миссию именно так. Вот. вот в рядах Народного Трудового Союза были такие. вот Сендров покойный, царство его небесное. Был именно таким человеком, Валерий Сендров. Вот. Да, такие люди есть. Они так видят свою миссию. Вот. Люди более практичные. Я себя вот к таким отношу. Для нас, для других политиков важно добиться цели. Не пожертвовать собой, а именно добиться цели. Почему? Потому что задача более прикладная но есть люди которые понимаете не практической политикой руководством и целями там, свержения режима лукашенко наказать его придать суду и так далее и также его отправить так чтобы он мучился вот. в тюрьме узнать и другую сторону жизни нет эти люди они своим примером пытаются продемонстрировать абсолютные качества человеческие моральные другие для того, чтобы их пример был э, заразительным, чтобы их пример вдохновлял других людей. Да, это важно. И такие люди всегда находятся, кстати. Но вот, например, в России сейчас такой Александр Скобов, который из за границей вернулся, его посадили... Дали ему огромный срок. Он сидит, это диссидент в прошлом, Александр Скобов. Пожилой очень человек. Один из числа политзаключенных российских. С гораздо меньшими шансами быть освобожденным. Вот он являет такой же пример вот, человека, который готов к самопожертвованию. Вот. Такие люди сюда есть. Они важны. Без них вообще... Как, не стоит село без праведника, как говорится. У Сузанинца -то тоже такое есть произведение. Ну вот, это приблизительно тот случай. Хотя, повторяю... На мой взгляд, есть моменты, когда нужно подойти к вопросу не через индивидуальное проявление, вот демонстрацию этой позиции, а через практическую цель. Все-таки жизнь Статкевича и людей ему подобных, она гораздо важнее на свободе. Сделать может гораздо больше. У нас вот был пример Алексея Навального, с которым я разговаривал перед его ответственным и убеждал его не возвращаться. Но я был не один. Таких было много. Мы говорили все на разные лады одно и то же. Вот он тоже считал, что он своим примером может вдохновить людей за пределами решетки, а он точно бы оказался внутри этой решетки. И уже будучи один раз убитым, что называется, отравлен новичком. Он ошибался в этом, понимаете? Ошибался. Важно не ошибиться. Да, он исполнил свою миссию, он навсегда оставил исторический след, но результат, ну, важен результат, понимаете? Очень важный результат. Не индивидуальный, а на всех, которые делимы. Поэтому... Роль Статкевича, она, конечно, другая, но важно, чтобы она продолжалась, а не прекратилась вот из-за всех проблем, которые это сопровождают. это специальный эфир Радио Свобода, мы обмеркомваем чаканое чаканое избавление политзаключённых на В сайте и в социальных сетках правооборонного центра «Весна» работает хорошая линия для своих вызволенных полезневоленных. Весновцы правооборонцы пропадают вернуться до них, чтобы дознаться, что есть помеж вызволенных ваши родные. Як перадаць контакткт для совязі з вами, як задаць пытанні на конт вызвалення, набярыце праабарончы цэнтр вясна і вы знойдзеце все сацыяльныя сеткі і, і зможаце звязацца. Мы пакуль што не ведаем імёна у людзей, якіх будуць вызваляць. Але далей у нашых эфірах, як толькі будзе з'яўляцца гэта інфармацыя, мы аператыўна паведавім вам гэта імёны і, і, і запросім у эфир таксама прадстаўнікоў фонду Байсол, які таксама раскажуць, якая дапамога вызваленым палітвязням будзе аказана, якім чынам, калі вы хочаце казаць гэтую дапамогу, якім чынам можна далучыцца. А мы працягваем размову. Я згадаю заяву Александра Лукашэнкі 13 сакавіка. Ён сказаў, што на будучых перамовах з прастаўнікамі адміністрацыі прэзідэнта ЗША Дональда Трампа дачыненне Беларусі з Расіяй і не будуць абмяркоўвацца. Як вы маркуеце чаму? І Ці гэта так? Да нет, это, конечно, не так. Все будет обговариваться. Может быть, это вне протокола будет, проследить сам Лукашенко переговорит с Колом. Но он бы, конечно, предпочитал это все обговаривать лично с Трампом, конечно. Чтобы лишних ушей не было. Но я, я уверен, что это их вопросы коснутся. И войны в Украине коснутся. Ну, как же так? Это все очень связанные вопросы. Их невозможно один без другого обсуждать. Понимаете? Ну, другой вопрос степень глубина и взаимные обязательства и права. В этом обсуждении, да, а что -то вы от меня хотите, а что я вам могу дать, а что вы мне дадите, ну и так далее. Поэтому, конечно, он, может быть, это делает предлогом встречи с Трампом, что есть вопрос который только тет а можно обсудить. Без лишних ушей, без присутствия, что называется, больших делегаций, ну, может быть. У Лукашенко есть чего опасаться, потому что, что же он будет обсуждать Пекин и Москву. За их спиной это может вызвать и ревность, а может и подозрение со стороны его старших товарищей. Поэтому, конечно, он будет отрицать публично, и это наверняка заранее обговаривал, что они будут это публично отрицать, обсуждение таких вопросов. Ну, собственно, коул и не комментирует подробно, о чем они говорят. Так что нет, нет, конечно, все это обсуждается, это дипломатическая дежурная такая отговорка, не более того. У понедельника к прасской студии «Свободы» наведал леуреат Нобелевской премии мира, былы полезняволена Лесь Беляцкий, и он дал великое интервью «Свободы». Я пропаную послухать, як он отказал на питание, от кого залежать вызволение всех полезняволенных и исполнение репрессий у Беларуси. Ну, у нас, фактично, 30 годов идея такая не объявленная, а часом она обвешенная, война за демократию за незалежность, за правы человека в Беларуси. Праз месяц будет 30 годов, как творился правооборонный центр «Весна». Это было у Красавяку 96-го года. И это оно протягивается. Вось. И то, что зараз идут, бы, есть разные пункты погляда на вызволение вязни, на санкции, потому что это наибольшее острое питание. Вось. И то, что э, полезневоленных вось, вызволяют некими партами, то я уже рабил такое поравнание с террористами. Ну вот некая ситуация подобная. Потому что полезневоленные сегодня находятся у закладниках у белорусских владов. И где э, такие диалоги, как я вам сказать, перомовы про вызволении закладников узамен за гэта отдаются некие скажем так снятие ну, санкций а с другого боку э, так само трэба разуметь что белорусский режим николи не пойшёл бы на гэта этой перамовы коли не был вось гэты некалькі годовый тиск экономичный тиск политычная изоляция в от одноах до белорусских ладов и видовочно что они за шукать вывести из этой тяжкой для себя экономичной ситуации и тому спраует свой снег так э, зашевший сбоку так бы мовить воз про э, гэта этой перамовы послаблять гэты санкцииный тиск но ну, в от одноах до американцев этого да их это такие гуманитарный трек вось и э, дякую богу что это удается хотя сбоку европейского связываю санкции те были накиированную первуюшую чаргу за то что беларусь удельничала в войне и протягивая допомогу россию в этой войне с украиной вой то тут внимание каких поста покуль что менять свою э, позицию и як мне бащится то американский бог так само не надо за зараз... на ска на еўрапейскі звяз тым каб зменіць гэтую вот, пазіцыюця беларускія ўлады спадзяюцца ось мы чулі гэта таксама з выказанняў там рыжанкова што яны спадзяюцца што вось гэтыя групы вызваеных дазволяць э, рэшце рэшт палепшыць э, стасункі ў першую чаргу эканамічныя з э, еўрапейскім звязам но той же час э, мы э, фіксуем да нас даходзіць пастаянна пастаянныя сигналы про новыя парушэнні про чувека. Новые аресты. Людей сбивают жорстко, людей задерживают, людей судят, дают некие невероятные термины тем же журналистам. Организации протягивают, становятся экстремистскими организациями А после, ну, наибольшая справа – это внесение ПЭН-центра Який являлся центром ну, белорусской культуры, белорусских письменников Организация, которая объединила культурных белорусских детств Здесь сделали экстремистские организации Это значит, что любой сябра ПЭНа Зараз он является потенциейной охвярой для белорусского режима Любого могут арестовать осудить за его сабровство у склада из хремльской организации. Там же ж находится Белорусская ассоциация журналистов. Там же ж находится правооборонный центр «Весна». Фактически весь громадский сектор, все независимые громадские организации, они выкинуты из Беларуси, и на их поставлен штамп экстремистских организаций. И тому, э, видовочно, что надо спынять этой репрессии, отменять санкции, не спынившие этой репрессии, это, бы, это вельми, бы, мне злиться, был бы, мне кажется, бы крок. Нобелевской премии мира были политзнаволены Беларусь Олесь Беляцкий. Ух этой момент з'являются перши имены меркованных вызволенных, але мы их агучим только после подтверждения информации из некольких крыльниц, где вязьми будут сапраўды на свободе, так что заставайтесь в нашем эфире. Марк, вертающийся до того, что сказал Олесь Беляцкий, ваш отказ, от кого залежать вызволение у всех политвязня в исполнении репрессий у Беларуси? Ну, давайте говорить прямо. Ведь мы опять на этих весах взвешиваем жизни людей и политические перемены. А взаимодействие, будем честны, с Америкой вывод из изоляции режима Лукашенко, когда это происходит путем переговоров об освобождении людей, конечно, помогает устойчивости этого режима. Ну, факт. Да? А с другой стороны... Если не делать этого, то люди будут умирать, их будет все больше становиться политзаключенных, заложников э, белорусского режима. Но это антигуманное отношение, если это игнорировать. В случае именно с Белоруссией, в отличие от Москвы, которая ведет войну против Украины, там более специфический вопрос размены санкций на людей, более специфический, он нелинейный. Там много причин, ну, как-нибудь поговорим. В случае с Беларусью я считаю, что да, политзаключенных, даже с учетом того, что Лукашенко набирает новых, да, он одних освобождает и сразу берет следующих, потому что это торговый материал, он может постоянно, используя это, продолжать улучшать свои позиции, там, дипломатические, переговорные и так далее. Тем не менее, как бы тяжело это ни звучало, политзаключенных надо обменивать на санкции. Другое дело, что надо обманывать лукашенковский режим, надо санкции постепенно потом возвращать, так же, как он набирает новых политзаключенных. Возвращать, все возвращать, даже в, в большеном размере. Да? А, значит, а как это можно решить? Ну, а по-другому не решить, пока не устранишь режим Лукашенко, вы этот вопрос никогда не решите. Он всегда будет паразитировать на вот этом... Возможности постоянно брать из числа собственных граждан, заложников и менять на улучшение собственного экономического, там знаю, персонального положения, его семьи, его власти и так далее. Но это ничего с этим не сделаешь. Кроме свержения режима в Беларуси, Лукашенко, здесь другого пути нет. Другой вопрос, насколько это реально. Ну, мы можем долго об этом дискутировать, но да, это один из вариантов. Это итог войны э, в Украине. Если Москва проигрывает эту войну, то да, режим Лукашенко может оказаться мишенью, и там, возможно, разное развитие ситуации. Смерть Лукашенко может на это повлиять, понимаете? Потому что он сам выбил с его своего окружения э, преемника, который мог бы его сменить с его почти 35-летним, сколько, 30 с лишним летним пребыванием у власти. Да, меньше, так Вот. Поэтому это все вопросы, которые в политической плоскости находятся, а не в гуманитарной. То есть, если там полк Калиновской или другие воинские формирования добровольческие из числа белорусских граждан в Украине рано или поздно обернут свое оружие против Минска, против Лукашенко, да? это же тоже вопрос военный, политический, но никак не гуманитарный. А сейчас, пока этой возможности нет, вопрос гуманитарный надо решать. Людей же нельзя там оставлять. Они стареют, умирают, они страдают. Их пытают, там они испытывают э, проблемы со здоровьем и так далее. Здесь нет вариантов. Но просто санкции должно быть существенно больше. Ими надо манипулировать сильнее. Понимаете? А обманывать режимы, подобные Лукашенко, можно всегда и все время. Понимаете? Сегодня сняли санкции, завтра вернули. Я считаю, что никакой моральной позиции там быть не может. Ой, мы будем верны своим вами договориться. Зачем? Почему? Обманывать, швырять – это лучший способ. Зато спасать людей. Вот я так считаю. а И вот только что стало вядомо, что обвещанный сбор для вызволенных политзневоленных, мы еще не маем полного списка, так же не ведаем колькости политзневоленных. Байсол, фонд Байсол запустил экстренный сбор на покуль на сумму 100 тысяч евро для вызволенных. Як павідомляецца, гэта сума можа змяняцца з цягам часу, бо мы хочым сабраць як мінімум па 1000 эўра для кожнага і кожнай, хто выйшоў на волю сёння. І пазней у нашых спецыяльных эфірах будуць прадстаўнікі Байсола, яны дадуць больш дэталяў, а мы ў жывым эфіры с Марком Фейгиным. Я пропоную вернуться до обмеркования рашения Международного криминального суду под часть расследования справы с упрость режиму Александра Лукашенко. Як гэта рашения все шу складнить? Ти не ускладнить житню, я гоже цё? Вы знаете, вообще вся универсальная юрисдикция показала свою недееспособность. Будем честны, вот, показала свою беспомощность. И в отношении Путина, и в отношении Лукашенко, ну, в принципе. Вот. Нам бы хотелось бы по-другому, но, к сожалению, это так. Да, его жизнь в Европе сильно осложнена. У Лукашенко нет возможности сейчас взаимодействовать с Европой. Хотя, напомню вам, в 2015 году он эти проблемы преодолевал. Когда точно так же торговал отпуском политзаключенных и капитализировал этот отпуск в свою политическую пользу когда к нему возвращались дипломатические связи с Европой. Ну, тогда был покойный этот министр иностранных дел, который много прилагал по этому поводу усилий, но тем не менее. То есть сказать о том, что это навсегда, сколько бы Лукашенко не просидел на своей должности, но ну, я не возьмусь, никто не возьмется, потому что это может измениться еще. Потому что Европа тоже время от времени питает иллюзии что они могут повлиять или исправить этот режим. Хотя, ну, казалось, ну, как, но ну, уже столько лет несколько десятилетий. И, тем не менее, такое тоже возможно. То есть решения вот этого международного уголовного суда могут стать некой точкой размена, точно так же, как санкции. Мы снимем с себя обвинение, а ты вот сделай это, ты вот сделай то. И на что-то Лукашенко будет готов пойти. То есть когда об этом Беляцкий говорит о том, что да, нужно использовать разменные на санкции, на их помягчение, на отпуск людей то, скорее всего, для решения Международного уголовного суда и ее исполнения, неисполнения, приостановления или вообще отмены этих ордеров и так далее, это тоже некий ресурс размены ресурс какой-то торговли с режимом Лукашенко. Большего мы пока не видим. Если бы было возможно акцептовать эти решения так, чтобы их реализовав, отправить Лукашенко за решетку в ГАГУ, ну да, Но как это сделать? И кто это может сделать? Я вот пока хороших вариантов развития такой ситуации особенно не вижу. вот Отмеркуется, что процесс гвалтовного выгнания политвязня с Беларуси без документов мощно поуплывал на то, что было принято решение Международного криминального суду. Давайте послушаем что напередать не сказал сам Лукашенко про то, кого будут депортовать, а кого покинуть у Беларуси. А мы гэтага відэа не маема, але ён казаў, што ў некаторых выпадках частка людзей застанецца ў Беларусі, а частка, ну, як, ён, як для Беларусі, яны будуць выкінуты з Беларусі, і мінулыя разы. Апошнім часам Лукашэнка вызваляе палітвязняў. В рамках жеста доброй волі, руководствуясь прынцыпамі мілосэрдзя і гуманізма, і можа складаціся ўражэнне, што іх у Беларусі застаецца зусім не шмат, але ўсё не так. З 2024 году Лукашэнка памілаваў кале 600 палітвязняў. Яшчэ да ўсіх памілаванняў у ліпні 2024 году ў Беларусі было прыкладна 1400 палітвязняў. У сакавіку 2026 году – 1136. Візваляючы адных, улады Беларусі што тыдзінь працягуюць арэштоваць новых. Напрыклад, у лютым закраты трапіла каля дзясятка чалавек, якія распаўсюджвалі літаратуру па-беларуску або рабілі беларускую агучку для фільмаў. Яшчэ адзін важны момант. Большасць вызваленых прымусова выдвараюцца з Беларусі, часта нават без дакументаў. Учаи это можно назвать не вызволением, а депортацией. без Білорусі. я думаю, что это вернее жорстко, что я реально отбыла весь термин 3 а теперь меня ещё выслали. А у меня тут ни живого дома, ни, ни родных, ни, ни... Такие вызволения депортации отбываются у выніку перамову в США. За гэта амерыканцы уже знялі санкцыі з дзяржаўных кампаній Б беларуськалій і белеавія а дональд трамп назваў лукашанку глыбокапаважаным прэзідэнтам Недаўна Лукашэнка чарговы раз выказаўся пра палняволеныхстаться хотят пожалуйста но в рамках сусуществуюого правового поля Т кто нам не нужен или будуць седзець или вы в амерыку заберете всем откровенному голосу. Атрымліваецца, што Лукашэнка фактычна мяняе людзей на эканамічныя і палітычныя саступкі і ў той же час працягвае набіраць новых вязняў Для гэтага своеасаблівага гандлю. Это, колькі маам былі пратэсты ў Беларусі, то што выдвараюць, выкідваюць людзей з Беларусі. наколькі гэта дае упэўненасць для уладаў, што ўнутры краіны не засталіся людзі, якія знаходзяцца ў пазіцыі, хай яны это не паказваюць на вуліцах. Ну, смотрите, вот э, то, что мы увидели, конечно, тяжело уезжать с Родины. Что там говорить, мне или не знать, я в 2020 году покинул Россию в сентябре, не хотел уезжать, но у меня уже одно дело было после этого, понятно, что со мной происходило. А вот, э, у меня уже букет этих дел, уже за очных сроков. Но, еще раз повторяю, это тот же вопрос, так сказать. Э, люди, которые уже подверглись репрессиям, уже подверглись преследованиям, должны выбирать лучшую для себя участь. Да, на хлеб эмиграции горек. Вот. Как сказал Владимир Максимов, у него было такое произведение, он сказал, хлеб эмиграции горек, там такой тезис был. Но это возможность борьбы. Человек осмысленно продолжает жизнь именно ради борьбы. Многие ломаются, отказываются от этой борьбы. Поэтому те, кто остаются в Беларуси, Имея другую позицию, боясь ее выразить, потому что знают, что они подвергаются репрессиям, а в конечном итоге может быть и выкинуты депортированные из страны, они переживают тяжелую фрустрацию. Я знаю таких людей в России, которым тяжело, невыносимо жить вокруг, когда тебя творится абсолютное зло. Вот есть люди, которые так не могут жить. Вот я бы не смог бы так жить. То есть прекратить говорить то, что ты думаешь, это не для таких, как я. Ну, и не для очень многих таких. Если человек в себе чувствует силу молчать, такой наложить на себя омерту понимаете, ну, я считаю, это все равно приводит к очень тяжелым последствиям личностным, персональным, да, психологическим, прежде всего, свойствам. Молчать и наблюдать за тем что ужасом, который производит за всем этим трэшем. Но есть такие люди, которые выбирают именно это. Только чтобы не покинуть родину, оставаться там и так далее. Но это очень жалчайшее существование. Вот для такого типа людей, я хочу подчеркнуть. Которые с этим не могут мириться и внутренне испытывают разрыв. Вот. Для всех остальных спасением, спасительным является как раз отъезд. Я считаю, что... Все конечно. Мы живем в мире конечных явлений. И Лукашенко, как бы это ни звучало, может быть фантастически, не вечен. И шанс у всех есть вернуться и получить свое. Понимаете? В виде сатсифакции. Политической, конечно, сатсифакции. Чтобы отменить все, что есть при этих чудовищных режимах. Полностью. Закрыть всю эту историю от и до. Вместе с теми людьми, которые установили эти порядки. Лукашенко же не один является архитектором этой системы. Да, он главный бенефициар ее, но это же огромная часть 9-миллионного общества белорусского, которое в этом во всем принимало участие. Силовики, там репрессивные органы и так далее, и так далее чиновники. Но так или иначе, выбирая между молчанием и возможностью говорить, лучше уехать и быть самим собой. Вот что я могу по этому поводу сказать а марк я ведаю что ваше динство вы проводили у беларуси у ваших да. более дядоли гомельская область или я не помыляюсь а такго ну, да, ну вы добро ведаете добро разумеете беларускую мову вы обознаную ситуацию в беларуси ведаю что на вашем канале вельмі шмат людей с беларуси да. я внутрири беларуси так и беларусов, какие какие выехали коли казать про будущеею вот про что вы уже пожалли казать по Коли максимальная демократичная Беларусь? Ну, у меня много выступал кстати. У меня и Тихановская выступала на канале не раз. И Павел Северинец, слава богу, его освободили. Замечательный такой гость у меня был. Мы, в Беларуси, я много уделял на канале внимания. Просто сейчас, извините война все закрыла. Вот, и вопросы Беларуси, конечно бы, сейчас бы их было самое время вот так подробно обсуждать, но я... Понимаете, я занимаюсь блогингом как частью моей политической работы. Она основная направлена в войну и участие в ней России агрессивной, ее власти в лице Путина и так далее. Я верю в демократию в Беларуси. Понимаете? Я верю. Потому что, ну, и своего детства, понимаешь, это была еврейская семья евреев. Очень много было в Гомеле. И, и так сказать, я, правда, будучи маленьким, не чувствовал никакой разницы. Вокруг все были евреи, были белорусы, и как-то я вот не помню такого, чтобы кто-то друг друга отличал. Соседи были белорусы, все как-то, все говорили на белорусском, кстати, языке. Вокруг все говорили, ну, евреи говорили частично идыш, говорили большая часть на русском, но, но все понимали белорусский язык. Вокруг меня, я не помню, как сейчас, я вот не знаю, но вокруг меня белорусские взрослые в основном, они все говорили на белорусском языке. Не знаю, вот так у меня отложилось в памяти, и, в общем, это было несложно, и для понимания языка для... вообще не было никаких проблем, хотя я уже не жил же в Беларуси, я просто приезжал туда. Я верю в то, что в Беларуси будет свобода, европейская демократия и э, благополучие в самом, так сказать, прямом смысле слова, так как живет страны Балтии, так и живет Польша, там, не знаю. Я вот глубоко имею в этом убеждении Вы знаете, по поводу России, всей, целиком России, у меня есть сомнения. Но ну, в силу многих причин. Я все-таки считаю, что уже Китай слишком сильно контролирует то, что происходит э, с Россией. Да? А до беларусь так далеко не дотянутся. Вот почему-то в будущем Беларуси у меня сомнений нет, что демократическая, свободная, процветающая европейская страна, э, замечательная, благополучная страна, Беларусь такой может быть. Вот. и уж как когда это придет вещь неблагодарная э, думать там, гадать и так далее но вера очень важная вещь в этом смысле Очень важная вещь. Так что я хочу сказать, кстати, еще одна маленькая деталь. Когда я был маленький, обычно дети ходят в церкви. Ну, там синагога не было, понимаете. Ходили в основном в церкви, да. И, и очень хорошо помню, так сказать, церковь в Гомере. Они произвели у меня совершенно экстатическое впечатление, надо сказать. Вот, невероятное. Я надеюсь, что вера христианская, она тоже будет очень важной частью возрождения а Беларуси как национального государства. Вот мне бы хотелось в это верить. Марк, дзякуй вельмі, што заўсёды прыходзіце ў Эфір свабоды, а дзякуй вельмі за вашу экспертызу, дзякуй за словы про Будучи не в Беларуси, мы протягиваем сачить за тем, что зараз отбывается Возволением политзаняволенных и не в мы выйдем из у живого эфира Заставайтесь сачить за нашим каналом «Свобода премиум» Мы расскажем в деталях, что будет отбываться а На этом я на соус часовой развитываюсь с вами, заставайтесь со свободой подкаст «Свободы»